остров Ватерлоо Неверное воистину великие свершения суждены людям скромным. Непомерное самомнение само по себе поглощает слишком много энергии, и на деле её не хватает. Свои книги, теоретически разработавшие и вооружившие революцию, Ленин называл брошюрами. Он совершенно нетерпимо относился к любого рода громким фразам и восхвалениям. И слыша, читая их, морщился, как от зубной боли. Эйнштейн опубликовал теорию относительности на нескольких страницах малозаметного журнала. До конца жизни великий учёный терпеть не мог словословий по своему адресу и считал их проявлением дурного тона. Гений и скромность всегда рядом. Наполеон, периода битвы при Маренго, тогда ещё мало кому известный генерал, испытывал отвращение к позе, к мешуре и прочей суете сует. На Бородинском поле он уже и мысли не допускал, что император может ошибиться. Самомнение убило гения. Подлинное величие не нуждается в искусственном пьедестале. Оно в сердцах человечества. Я думал об этом, когда Виза бороздил воды бухты, по которой 150 лет назад шли легендарный Восток и Мирный. Здесь было прорублено окно в Антарктиду. Здесь русские моряки ступили на берега континента, о котором в те времена говорили, Люди знали куда меньше, чем ныне, обо обратной стороне Луны. Первые открыватели страшно устали. Их путешествие было долгим и мучительно тяжёлым. Но можно себе представить, как волновались экипажи шлюпов при виде заветной terra incognita, находящейся в 17.000 км от Петербурга. Сегодня об этом грандиознейшем открытии в истории географии знает каждый школьник. А тогда Беллинсгаузен ограничился простым отчётом, скромность которого удивляет и вызывает невольное уважение. Многие десятилетия имена Беллинсгаузена и Лазарева были известны только специалистам. На континенте, который они открыли, Не валялись груды золота и драгоценных камней, не выращивались пряности и не пасли стада бизонов. Мир, ценящий в любом открытии прежде всего непосредственную выгоду, редко вспоминал о людях, подаривших ему 14 млн квадратных километров суши. И даже сегодня, когда Антарктида уже не кажется столь обиженной природы и бесперспективной, Незаслуженно редко вспоминают о них. Самые дальновидные учёные верят, что придёт время, и под пластами льда обнаружится богатейшие залежи полезных ископаемых, пустынный пейзаж украсит сотни и тысячи буровых вышек, толщу снегов пронзят тоннели и шахты. А извечные обитатели материка пингвины уйдут искать себе другие снега и льды как из вырубленных лесов когда-то уходили олини. И тогда вновь вспомнят о Белинсгаузене и Лазареве. О великих путешественниках возникнет целая литература. Их будут славить и воспевать, сравнивать с Колумбами всех времен. Их именами назовут новые страны и города. Наверное, на нашем веку мы этого не увидим, но это будет. А пока имя Беллинсгаузена присвоено омывающему антарктический полуостров морю и станции, до которой нам осталось идти несколько миль. В честь Лазарева была названа советско-антарктическая станция, законсервированная в 1961 году. Ныне в 100 км от неё действует станция Новолазаревск. Антарктида единственный в своём роде континент. Здесь нет границ и собственности на землю. Правда, иные государства время от времени объявляют о своём праве на вечное владение миллионами квадратных километров материка, но никто не воспринимает это всерьёз. Практически дело обстоит так: Каждая страна, которая испытывает симпатию к шестому материку, может облюбовать себе любой участок и построить станцию. Места хватает. На каждого жителя сегодняшней Антарктиды в среднем приходится чуть ли не по целой Бельгии. В 1968 году к острову Ватерлоу пришла опи. Я Алексей Фёдорович Трёшников, объявил станцию Делинсгаузена открытой скалы, снега, ледники такой предстало перед нами Антарктида, вряд ли существенно изменившаяся за прошедшие 150 лет. Для придания суровости этому перечню сам собой напрашивается эпитет безжизненные, но его придётся оставить про запас. Антарктида была полна жизни. В воздухе звенели стаи птиц, на берегах загорали тюлени, не обращая внимания на деловито снующих взад и вперёд пингвинов. Вот тебе и ледовый континент, градусов 5 выше нуля. Птицы летают повсюду, тюлени тоже, не бог весть какая диковина, а вот пингвинов нигде больше не увидишь. На верхней палубе стоял хохот Но где ещё можно полюбоваться таким зрелищем? На крохотном айсберге, чинно глядя перед собой и тесно прижавшись друг к другу, сидят шесть пингвинов. Куда их понесло, что им надо в открытом море, знает только их пингвиний всевышний. На наши дружеские приветствия пингвины не реагируют. Они целиком поглощены своим путешествием. Капитан Троицкий не разделял легкомысленного настроения пассажиров. Столкновение даже с айсбергом-лилипутом не сулит низи ничего хорошего. А к тому же неподалёку от входа в бухту с прошлого года сидит на мели айсберг вполне внушительных размеров. Пути айсберга неисповедимы. Сегодня он отдыхает на мели здесь, завтра Это место ему надоест, и он с помощью подводных течений отправится на другое. Последнее представление и беспокоит капитана. А вдруг у айсберга проснётся чувство юмора, и он как пробка бутылку закупорит выход из бухты? Так жди, пока он вновь решит сдвинуться с места или растает. Перспектива, от которой у любого моряка волосы станут дыбом. Но пока всё шло удачно. Последние самые утомительные мили, и мы сначала в бинокле, а потом простым глазом рассматривали жилые домики на берегу бухты острова Ватерлоу. Справа наша станция, слева чилийская. В 2 км от них одинокий домик, это несколько лет назад застолбили себе место аргентинцы внеся таким образом свой вклад в освоение Антарктиды, они сфотографировались у домика и отправились домой в более тёплые края. На берегу волновалась толпа человек в 30. Это коллективы советской и чилийской станции приветствовали Виза, на борту которого в свою очередь волновалась новая смена. Его начальник Игорь Михайлович Симонов, кандидат географических наук, не отрываясь смотрит на остров. Леонид Говоруха, тоже кандидат наук, вместе с которым Симонов облазил многие арктические ледники, уже обулся в свои альпинистские ботинки и опытным взором оценивает обледеневший склон и гор. Хирург Геннадий Гусаров обстреливают остров из самого настоящего профессионального киноаппарата словно боится что не успеет набрать кадров за год предстоящей зимовки но самое волнующее это люди на берегу неистово палящие из ракетниц смотришь на них представляющих состояние ни с чем не сравнимое нетерпение от зимовавших и рвущихся на родину полярников и становится даже завидно не всякому дано испытать такие ощущения нет в антарктиде счастливее момента чем приход судна на станцию и нет торжественнее и печальнее чем его уход Когда ты без спирта пьян, потому что на материк, на материк идёт последний караван. У Ильи Ильфа в записных книжках есть такая фраза: когда редактор хвалит, то никого кругом нет, а когда вам мямлит, что плоховато, что надо доработать, то кругом толпа и даже любимый стоит тут же или генеральский эффект. Все ЧП происходит именно тогда, когда приезжает начальство. Капитан Аби Купри рассказывал об этом таком случае. Поздравить экипаж ледокола Обраццового во всех отношениях и победившего во всех соревнованиях прибыл заместитель министра. Дорога была тяжёлая, и он решил принять душ. Горячая вода перестала поступать в тот момент, когда зам хорошенько намылился, положенияцев врагу не пожелаешь. Пока высокий гость лязгая зубами от холода смывал с себя мыло, капитан бегал по ледоколу, рвал на себе волосы и стонал: "Так я и знал, так я и знал". Признание, которое дорого ему обошлось. Другой случай, о котором рассказал Сидоров, Завершился более удачно, хотя решайте сами, насколько здесь подходит это слово. На одной из дрейфующих станций прилетело высокое начальство. А в такие дни погода всегда хорошая, комментарий Сидорова. Начальство пошучивало: "Солнышко у тебя тишь да гладь, а говорят, дрейфующие станции. И за что вам такие деньги платят?" Сидоров промолчал. А ночью трещина под каютой компании Аврал начали растаскивать домики и спасать имущество. И на 3 дня жестокая пурга, новые трещины. Когда начальство улетело, она уже хорошо понимала, за что нам деньги платят, иронически закончил Сидоров. Необъяснимое явление генеральского эффекта испортило настроение и Белинсгаузенцам. Четно они уверяли, что такой ясной, безветренной погоды, как сегодня, такого ослепительного солнца они целый год не видели. Им никто не верил. Антарктические субтропики. Курорт. Хорошо отдохнули, ребята. А как это у вас считалось, зимовка или отпуск? Эти извечные реплики, на которые полярники большие мастера приводили белинсгаузенцев в состояние тихой ярости. Уж они-то на своих шкурах испытали все прелести курорта. Постоянные сильнейшие ветры, снежные бури, туманный гололед, невероятная сырость превращали жизнь на острове в тяжелое испытание. Позднее, получив возможность сравнивать, я понял, что обитателям Ватерлоу С климатом повезло куда меньше, чем Новолазаревцам или даже молодёжникам. Сегодня однако погода была превосходной, а море спокойным, обстоятельства позволявшие покончить с выгрузкой в одни сутки. Узнав, что мы будем стоять на рейде с считанные часы, я всполошился. Остров Ватерлоо, Нисокольники, куда можно вырваться в любой выходной день. Я спросил Старпома, обеспечит ли он выгрузку без моего участия, и получив утвердительный ответ, сел в битком набитую возбуждёнными экскурсантами шлюпку. 11 декабря 1969 года в 10 часов 43 минуты моя нога ступила на антарктическую землю. Часы я сверил И время указано точно. Подчёркиваю, это в избежании разногласиц и ненужных споров. Так что будущие следователи моего путешествия на шестой материк имеют редкостную возможность оперировать совершенно достоверными данными. Прошу лишь учесть, что время на Ватерлоо опережает московское на 7 часов. Ступив на землю, я тут же сфотографировался с группой пингвинов, которые были так потрясены, оказанные им честью, что даже забыли меня поблагодарить. Не теряя времени, мы отправились осматривать станцию, разместившуюся на пологом берегу в двухстах метрах от моря. В предсъездовской суете мы не позавтракали, и мы не позавтракали. И поэтому осмотр начались с кают-компании, в которой находится популярный на острове ресторан Пингвин. Плотно подкрепившись, мы пришли к выводу, что если Пингвин и уступает ресторану Арбат сервировкой стола, то наверняка превосходит его живописностью оформления и щедростью подаваемых блюд. По вечерам кают-компания превращается в кинозал. В углу стеллаж, кафе из книгами, на стенах портреты Белинского, Гаузена и Лазарева, в импеле таблицы спортивных соревнований, фотографии предыдущей смены. В куют компании царит повар. Персонал вообще очень популярный в Антарктиде, где любит много и вкусно поесть. Рядом в спаренном щитовом домике хозяйство радистов, кабинет начальника станции, жилые комнаты. В третьем доме медпункт, научные лаборатории, жилье. И еще два строения. В одном дизельная электростанция, а в другом, воздвигнутом на вершине высокого холма и обдуваемом всеми ветрами, аэрологический павильон и хранилище водорода. На павильоне надпись, обобщающая опыт поколений аэрологов. «Некурящие живут дольше». Это недвусмысленное предупреждение. Погаси свою сигарету, растяпа, если не хочешь взлететь на воздух. Налево от станции, если обратиться к ней лицом, ручей, через который перекинуто два деревянных бруса шириной с гимнастическое бревно. Это инженерное сооружение называется мост Ватерлоу. Ручей, как шутят белинзгаузенцы, является государственной границей между двумя станциями Советской и Чилийской. Подступиться к Белинзгаузенцам не было никакой возможности. Старый состав сдавал дела новому. От всех посторонних требовался один вид помощи не путаться под ногами. И поэтому мы, стихийно разбившись на группы, отправились на экскурсию. Фауна острова Ватерлоу уникальная. Такой в Антарктиде нигде больше нет. Кроме пингвинов Адели, самых распространённых на материке, здесь ещё два вида: антарктические с белой полоской на носу и аделины, красноносые и краснолапые. И всё же главные достопримечательности острова морские слоны и котики. Их лежбище находится на противоположной стороне у пролива Дрейка. Географы считают, что берега пролива омываются не Атлантическим, а Тихим океаном, которого я до сих пор не видел. Туда мы и отправились. Главный механик визы Олег Яковлевич Кермос, моторист Анатолий и я. Три километра пустяк. Если вы любуетесь птичками и с несход hitно поглядывая на влюблённые парочки, гуляйте по леям парка. Но если вы поминутно проваливаетесь в глубокий сырой снег, а выдернув ноги, то и дела не обнаруживаете на них сдёрнутых неведомой силой сапог, то на каждом шагу будете проклинать свою любознательность и местных старожилов которые, хотя и не уверяли, что вы пойдете по дороге, усыпанной розами, но и не предупредили об ее особенностях. И к берегам пролива Дрейка пришли, вернее, приползли, не пышущие оптимизмом жизнерадостные экскурсанты, а безмерно жалкие, похудевшие вдвое, с потухшими глазами люди. И лишь сознание того, что в двух шагах плещется великий или тихий океан, вдохнуло жизнь в наши измученные тела. Мобилизовав остатки сил, мы даже соорудили из камней небольшую пирамиду, призванную свидетельствовать о нашем подвиге. Думаю, что пирамида станет излюбленным объектом для фотолюбителей будущего. Не ищите описаний морских слонов и котиков. Мы их не увидели. Это уникальная фауна, словно провалилась сквозь землю. Пришлось не солоно хлебавши отправляться обратно, вынашивая по дороге сладостные планы расправы над обманщиками. Но расправа не состоялась. Выяснилось, что мы ошиблись направлением и зашли вправо. Более того, когда старожилы разобрались в нашем маршруте, они всплеснули руками. Оказывается, мы лихо преодолели два покрытых слабым снегом полузамёрзших озера, глубиной до 20 м, купаться в которых предварительно, не заверив у нотариуса завещание, строго запрещалось. Наказание – выговор или некролог в зависимости от степени нарушения. Мои злоключения, однако, на этом не закончились. Напившись чаю в пингвине и придя в себя, я решил навестить Геннадия Гусарова, поглазеть, как устроился в медпункте мой, теперь уже бывший, сосед по столу в кают-компании на визы. Для этого следовало перейти через ручей, либо по мосту в отерлоу, либо по льду. Разумеется, я пошёл по льду, ибо до моста нужно было тащиться не меньше 30 м. На середине ручья послышался омерзительный хруст, и я по пояс провалился в воду. Кое-кто из свидетелей шёл это зрелище забавным, но лично я не припомню, когда бы мне так мало хотелось смеяться. Видимо, человек, провалившись в ледяную воду, на некоторое время теряет чувство юмора. Заполнив прорубь проклятиями, я выбрался на берег и помчался на электростанцию, где мигом догала разделся и с неописуемым наслаждением погрузился в потоки тёплого воздуха, идущего от дизелей. Ради такого сказочного блаженства стоило принять ледяную ванну. Молоденький сердобольный механик-дизелист Саша Зингер раздобыл валенки, набросил на меня шубу со своего плеча и напоил пол-литровой кружкой кофе, что быстро вернуло мне хорошее настроение. Его не испортило даже замечание знакомого с моими сегодняшними приключениями старожила, который проворчал: "Кому суждено быть повешенным, тот не утонет". Ну, а теперь пора на виза. Разгрузка закончена, и нам нужно спешить догонять опи, идущую к мирному, и без помощи которой нам не пробиться сквозь льды. С берега новой смена слетует нам ракетами, мы отвечаем дружными залпами. До свидания, остров Ватерлоу.